Глава тридцать седьмая. Она идеальна. Спасибо тебе, любимая. Матвей целует мой лоб, скулы, глаза, нос и спускается к губам, оставляя легкий поцелуй. Мы плачем от счастья и облегчения, что все самое неприятное осталось позади. Оказалось, что бывший муж самостоятельно получил допуск для совместных родов. Поэтому присутствовал от начала и до конца процесса появления нашей малышки. Еще в первые месяцы беременности мы планировали совместные роды. Но на этапе развода почему-то мне стало казаться это неуместным. А теперь, когда наша малышка лежит у меня на груди, накрытая одеялом, и я чувствую ее кожа к коже, думаю, какой глупой я была. Ведь только поддержка Матвея помогла мне пройти этот путь наименее травматично для нас с дочкой. Без него бы я сосредоточилась на боли, забыв о дыхании и думая больше о себе и своем дискомфорте, чем о том, что для ребенка гораздо мучительнее проходить через родовые пути» но Матвей будто посещал курс для беременных вместо меня. Из нас двоих именно он оставался с холодной головой и помогал мне облегчать схватки дыханием, делал массаж, просто сопровождал до санузла и был моей живой опорой в момент, когда мне нужно было расходиться перед тем, как оказаться на кресле и выполнить свое главное назначение – подарить жизнь новому человеку. «Это чудо!» – смотрит на Ангелину Матвеевну, бывший муж. «Я никогда не думал, что процесс рождения детей окажется самым прекрасным, что я видел в жизни. И знаешь, малыш, я готов повторить весь процесс от и до. Хочу тебя еще дочку и сына». «Матвей, мы развелись!» «Тихо смеюсь я». «Отличный повод сыграть еще одну свадьбу». Улыбается он, поглаживая меня по голове. «И еще одну я не выдержу». Нам мы не будем закатывать пир». «Свадьба» только для нас троих. Столько любви и нежности в его глазах, что мое сердце тает. И кажется, что я люблю его еще сильнее, чем когда мы были в браке. «Матвей, ты пользуешься тем, что во мне сейчас окситоцина под самую крышечку?» Улыбаюсь, я прижимаюсь к колбу нашей девочки губами. Не в силах налюбоваться ей. Никогда не думала, что новорожденные могут быть такими красивыми. «Ты можешь поверить, что это чудо произвели мы с тобой?» Не могу осознать до конца, что мой организм произвел на свет живого человека. Она настоящая. Снова и снова целую ее крохотное личико. Настоящая. Матвей такой хмельной и счастливый вид, и, кажется, я никогда не видела его таким. Да я и сама не была счастливее, чем здесь и сейчас. Спасибо. Снова целует меня Матвей. И мое предложение вполне серьезно. Тогда облизывай пересохшие губы. Задай мне этот вопрос... «Чуть позже». «Не сомневайся, ты будешь единственная, кто услышит его от меня», — отвечает он. «В тебе, похоже, тоже гормона любви по самую крышечку», — хихикаю я. «Не все благодаря тебе». Он смотрит так серьезно, вкладывая палец в маленькую ладошку нашей дочки, и она его инстинктивно обхватывает крохотными пальчиками. «Ты делаешь меня полноценным, и рядом с тобой я по-настоящему счастлив», — замолкает. «Хорошо», — отвечаю спокойно. Потому что это взаимно. Сидим просто в тишине, наблюдая за тем, как тихо ворочается малышка. А когда ее забирают, чтобы наконец-то запеленать, Матвей заварит мне чай и каким-то хмельным взором смотрит на то, как я выпиваю его напиток и заедаю печенькой. Не возвращает дочь. Мы делаем новые фотографии отправляем родителям. Следом за сообщением с информацией о весе и росте дочки. Надо позвонить маме. Но я не хочу впускать в эти волшебные мгновения никого. Хочу просто наслаждаться ими, запомнив на всю жизнь. на вторую нашу ночь в роддоме заказывает мне под окна палаты фаер-шоу, а спустя трое суток нас выписывают домой. Родители и моя лучшая подруга Кристина встречают нас светами и шарами и, конечно же, едут вместе с нами приветствовать новочлена семьи. Но когда мы наконец-то остаёмся втроём, я чувствую облегчение. Ведь, несмотря на то, что я безумно люблю родителей, у меня теперь своя семья. Пусть мы с Матвеем больше не муж и жена, но мы родители нашей общей дочери и сделаем все, чтобы она была счастлива. Таким наш мир кажется полноценным и правильным. Пусть впереди множество бессонных ночей, растерянность, взлеты и падения в бизнесе, но стойкое желание достичь успеха, идти вперед и достигать вершин. Спустя время, когда малышке уже исполнится год, Матвей подслушивает мой разговор с мамой, где мы говорим о том, что я не вижу других мужчин, потому что все еще люблю Матвея. Он снова делает мне предложение стать его женой и попробовать все сначала. Я соглашаюсь, знаю, что свое вину он искупил сполна, получив урок до конца жизни, чудом оставшись в живых и начав все с нуля. Все мы, наученные горьким опытом, не пускаем в свой круг посторонних. Теперь мой муж не доверяет ведению дел никому другому, кроме как самому себе, поэтому из-за ошибки ругать приходится только себя. Да и работает он теперь только с мужчинами. Что будет дальше? «Никто не знает наверняка. Одно я знаю точно. Нужно жить здесь и сейчас. И если вместе нам лучше, чем порознь, то нельзя упускать возможность любить и быть счастливыми».